Глава двадцать восьмая. Таня. В замке поворачивается ключ, и я подскакиваю от неожиданности, отрываясь от стены, у которой стояла с телефоном в руках. Первая моя мысль, что это вернулся Руслан. Но его ключ у меня в кармане. Вернулся Костя, нашел, как отомкнуть дверь. пячусь по прихожей, вслепую нащупывая большой зонт-трость, торчащий в подставке. Сейчас я его встречу. Татьяна? Слышу голос и едва не сползаю по стене от наклынувшей слабости. Это не самый лучший вариант, но и не самый худший. «Сергей!» «Я безумно рада видеть Сергея, пока не вижу, что его белая фирменная рубашка в крови». «Боже, что с тобой?» Потек подсохшей крови на подбородке и шее. Будто он стер с лица, а там не заметил. Он проводит под носом рукой, смотрит на пальцы. Близкие контакты третьей степени с полицией. «Он точно ушел, ты видел?» Спрашиваю про Костю, потому что мне из-за двери не было видно, куда он внезапно испарился. Просто перестала отвечать или что-либо рассказывать. Но я не рискнула выходить, потому что это могла быть уловка. Точно. Я дверь запер служебную. А за залом ребята смотрят. К нам никого не пропустят. Я звонила в полицию. Его нигде нет. Не могу не поделиться с Сережей. Ни в какое отделение не доставляли, никак не оформляли, вообще ничего не знают. Когда Костя затих, я остановила запись и стала названивать 02, чтобы узнать, куда забрали Волкова. В моем идеальном мире нормальная полиция сообщила бы, как минимум, в какое отделение его увезли и задержали ли вообще. Но этот мир не идеальный. Даже более чем. По телефону полиции мне сказали, что в системе нет никого с таким именем. Что нам делать? В прокуратуру звонить? Куда нам на полицейский беспредел жаловаться? Куда его увезли? Главное не думать о самых страшных сценариях. Это же не фильмы, это реальная жизнь. Так не должно происходить. Пойдемте. Сергей запирает дверь и провожает меня в гостиную, усаживает за плечи на диван, садится рядом. Если его и оформят, то с максимальной задержкой и пару часов помариновать могут. Но вы не волнуйтесь, у нас есть экстренный протокол для таких ситуаций. А что, часто такое бывает? Меня потрясывает, не знаю, куда руки пристроить, монупальца. Второй раз. Первый был недавно, когда его без сознания с пожара увезли и ночью из больницы позвонили. У нас шеф среди экстренных контактов. И что вы сделали? Позвонили совладельцу. Он сейчас не в городе, но у него есть свои люди в органах. Адвокаты, в прокуратуре знакомства. Велел не дергаться и ждать. Господи, да как тут можно ждать? Прячу лицо в ладонях. Это все из-за меня. Связался на свою голову. Как мне теперь быть? «Главное не паниковать. Вы просто нашего босса плохо знаете. Он мастер выпутываться из любых передряг. А его друг и подавно. Он человек влиятельный и при больших деньгах». «Что за друг? Ему можно доверять. Он сможет хоть что-то сделать». «Владислав Андреевич очень хороший друг Руслана. Он его не бросит. А так он инвестициями занимается. Вот это здание, весь ресторан и квартиру он помог купить. У самого Руслана стартовый капитал был всего лишь половина имущества после развода. Я здесь с самого открытия работаю. Руслан не очень помог тем, что дал эту работу. Я обязан ему очень многим, как и большинство из нас. И я тоже, вздыхая. Но я чувствую себя ужасно беспомощной, потому что не могу помочь ему в ответ. А Лучшим ответом будет, если с вами будет все хорошо. Он только о вас в последние дни беспокоится. Поэтому давайте не будем его подводить. Никуда не ходите, оставайтесь дома и ждите. Легко сказать. Я закусываю губу. Кажется, нужно рассказать о том, как шантажировал меня Костя, что обещал сотворить с Русланом, если я не приду к нему ночью. Что я и делаю, ведь это может быть важным. Сергей встает с дивана и ходит пару мгновений перед ним в задумчивости. Он совсем еще молодой, лет 25 не больше. Так, никуда вы не пойдете, даже с таким ультиматумом. Русланом голову открутят, если мы вас отпустим. Я скоро вернусь, вы отсюда ни шагу. Не подводите босса. Грозит мне пальцем, будто чувствует, что мне хочется улизнуть, чтобы вывести из-под удара Руслана, сдавшись Костя. Я бы потянула время, а Волков оказался бы на свободе и спас меня снова. В какой-то момент мне этот план показался выполнимым, но сейчас я начала сомневаться. Сережа уходит и оставляет меня одну. Это самое неприятное, потому что беспокойство съедает меня изнутри. Я даже не могу сидеть спокойно, не говоря уже о том, чтобы отвлечься. Но все меняется примерно через полчаса, когда дверь снова открывается, но вместо ожидаемого мной Волкова появляется второй мой защитник. «Таня!» Встает в дверях гостиной, руки в боке, мой маленький рыцарь Матвей. «Мы с мамой приехали тебя защищать!» За его спиной встает молодая симпатичная женщина с темными волосами и выразительными глазами. Та самая повар Катя. «Спасибо вам большое. Я сажусь обессиленно на диван». Быть может, мне станет чуточку легче ждать? Матвей уже рядом и обнимает меня своими маленькими ручками. «Мы тебя не отдадим из Фадею». Обнимая малыша в ответ. «Да». Или не пустим к нему самому в лапы, что очень и очень глупо. Но я не отбрасываю подобный вариант в случае неудачи остальных. Константин. Уже поздняя ночь, но на кухне дома горит свет, который освещает мне путь по дорожке, когда я захожу на участок. Уверен... Анька ждет меня, как и всегда. Для нее последние дни — это самый настоящий праздник. Я никогда не бывал у нее так часто. Обычно мне хватало пары раз в неделю, а тут торчу каждый день с момента пожара. Меня скоро начнет от нее тошнить без должной перезарядки. Как же безумно мне не хватает времени, когда жил я с Танюшкой и наслаждался тишиной и покоем, лаской и заботой восхитительно прекрасной любящей женщины. Анька — это тоже тепло и комфорт, но совсем другое. Ее забота — это что-то стабильное, домашнее, базовое, что неплохо успокаивает нервы после тяжелых рабочих дней. Оно как пельмени, сытно и вкусно. Но если каждый день, то быстро начинает приедаться. Да и мелкие спиногрызы уже проели мозг и наигрались на моих нервах, как на гитарных струнах. Им постоянно что-то нужно. И чем дольше я здесь живу, тем больше они от меня хотят. Что Аня, что дети. Возомнили, что я теперь с ними на постоянке. Сегодня отличный повод свалить отсюда наконец-то. Я почти уверен, что Таня не сможет отказаться от моего предложения. От мысли, что она спуталась с этим уродом из больницы, меня начинает колотить от гнева. Даже думать не хочу, что он мог прикасаться к моей женщине, урою. Была бы моя воля, давно завалил бы этого выскочку. Бесит. Но последнее слово, увы, не за мной. И придется играть по условленным правилам. Наконец-то! Аня встречает неласковым урлыканием а уже как заправская жена загулявшего мужа. Стоит в прихожей, подпирая стену, руки в замке под грудью. — Где тебя носят? Ты бы хоть позвонил, предупредил. Я тут сижу, жду тебя. Ужин уже остыл. — Это ты, асты, няня. Не разуваясь, иду на кухню и сажусь за стол. Аппетита особо нет. Все мысли о Тане и о том, как теперь все разруливать, чтобы мне разрешили ее оставить. — Ты обещал с детьми поиграть вечером. Они тебя ждали. Опять одни претензии. Где моя любимая принцесса, а не эта сварливая стерва? Ты опять ее ездил искать? Ни дети, ни магазин, ничего тебе не нужно. Я уже нашел. И что, теперь будешь к ней бегать? Она свалила от тебя навсегда. Не надо тешить себя надеждами, что вернется. Невозможно это. Проснись, у тебя есть нормальная семья. Таня и есть моя нормальная семья. Бью кулаком по столу. И я ее верну. Рявкую, а сам домысливаю, что иначе мне самому не поздоровится. «А мы тогда кто?» Опять этот обиженный ревнивый тон. Как она меня достала. «Знаешь...» — встаю. Я подумал и решил, переезжая в гостиницу. «Какую еще гостиницу? Со своей Таней?» «Какое надо. Не лезь в мои дела. Тебя это вообще не касается. У тебя есть своя жизнь и своя работа. Вот и делай их хорошо». «Постой, постой!» перекрывает выход из кухни. «Я тебе столько времени помогала. Твоя сраная бухгалтерия вся давно рассыпалась бы без меня. Или налоговая взяла бы тебя за жопу, если бы я не прятала концы. Ты даже благодарна мне быть не можешь. Да ты никто без меня, Костя!» «Я никто. А вот это она зря. Я сразу закипаю. А давай-ка ты мне, Анечка, расскажешь, что это за таблетки ты дала моей жене. И что ты собиралась ими сделать? Вижу, как расширяются ее глаза, и тело самовольно подается в сторону двери. Ах, паскуда попалась, значит, а теперь бежать собралась. Ловлю за шею сзади рукой и разворачиваю к себе. Ты что ей подсунула? Н -н Ничего. Блеет, как овца. Ничего. А вот мне показалось, что ты попыталась ее убить.